Глава 16 К полудню все средства массовой информации уже муссировали официальные сообщения о гибели Андре. На газоне перед домом Дуглас Браунов, когда Эрика, Мосс и Питерсон приблизились к нему, по-прежнему топтали тающий снег фоторепортеры, только теперь их заметно прибавилось. На этот раз полицейским не пришлось ждать на крыльце. Их сразу же провели в просторную гостиную с окнами, выходящими на деревья со стороны главного фасада и сад за домом. Вокруг длинного журнального столика стояли два больших дивана и несколько кресел со светлой обивкой. Камин был облицован белым мрамором. Угол занимал кабинетный рояль, уставленный фотографиями в рамках. «Здравствуйте, господа!» — поприветствовал их Саймон Дуглас Браун. Поднявшись с одного из диванов, он пожал им руки, Диана Дуглас Браун, сидевшая рядом с ним, не встала. Глаза ее покраснели, и опухли, лицо было без макияжа. Дэвид и Линда сидели по обе стороны от родителей. Саймон, Диана и Дэвид все еще были в черном. Но Линда сменила траурный наряд на клетчатую юбку и мешковатый белый шерстяной джемпер, который спереди украшал рисунок. Котята, играющие с клубком. Эрика узнала джемпер, в нем позировала Барбара. на той фотографии с Фейсбука, где она была запечатлена Андрея. «Спасибо, что согласились нас принять», — сказала Эрика. «Прежде всего я хотела бы извиниться за свое грубое поведение вчера. Это получилось неумышленно. И я приношу свои глубочайшие извинения, если не ненаруком оскорбила вас». В лице Саймона отразилось удивление. «Да, конечно, мы уже забыли. Спасибо». «Да, спасибо». Хрипло вторила ему Диана. «Нам хотелось бы узнать чуть больше о жизни Андрея», сказала Эрика, присаживаясь на диван напротив семьи. Питерсон и Мосс сели по обе стороны от нее. «Вы позволите задать вам несколько вопросов?» Дуглас Брауна кивнули. Эрика обратила взгляд на Дэвида и Линду. «Насколько я понимаю, Андрея планировала встретиться с вами в вечер своего исчезновения». «Да, мы условились встретиться у Адона». Хаммер -смите. Собирались пойти в кино, ответила Линда. На какой фильм? Дэвид пожал плечами и взглянул на сестру. Гравитация, сказала Линда. Андрея все твердила, что она очень хочет посмотреть его. Она объяснила, почему не придет. Она ничего не объясняла. Просто не пришла, ответила Линда. Ладно. У нас есть свидетель, который видел Андрея в одном из пабов в Южном Лондоне. В клееварке. Вам это о чем-нибудь говорит? Все члены семьи покачали головами. Вообще-то Андрея в подобные заведения не ходила, промолвила Диана. Голос у нее был пьяный какой-то выхолощенный. Могла она там встречаться с кем-то? У Андрея в том районе были друзья. Что Нет, воскликнула Диана. Андрея подруг меняла, как перчатки. заявила Линда, тряхнув головой, чтобы убрать с глаз короткую челку. «Линда, ты несправедлива», — слабым голосом укорила ее мать. Но так и было. Она вечно знакомилась с кем-то в барах и клубах, у нее была куча членских карточек. Сначала души в них не чает, а потом вдруг отворот-поворот. Из-за всякого пустяка. «Например?» — спросил Эрика. Ну, например, ее новая знакомая выглядит лучше, чем она, или болтает с парнем, которого она приглядела для себя, или слишком много болтает о себе. Линда, предостерегающе произнес ее отец, я правду говорю. Нет, ты поносишь свою сестру, умершую сестру, а ведь она больше не может постоять за себя. Голос Саймона сорвался. Вы посещали вместе с Андрея бары и клубы? Спросила Мосс. Нет. подчеркнуто произнесла Линда. «Говоря про членские карточки, что вы имели в виду?» «Членство в клубах. Сомневаюсь, что вы в такие ходите», добавила Линда, смерив мост презрительным взглядом. «Линда!» — одернул ее Саймон. Линда неуклюже поменяла положение, ее задница не помещалась на диване, нависала над краем. «Простите за грубость», — извинилась она, снова тряхнув челкой. Эрика подумала, что это у нее, возможно, нервный тик. «Пустяки», — дружелюбно ответила Мус. «Это не допрос. Нам просто нужна информация, которая поможет поймать убийцу Андрея». «Я дам вам список клубов, которые посещал Андрея. Попрошу секретаря, чтобы она выслала вам его по электронной почте», — сказал Саймон. «Линда, вы работаете в цветочном салоне, да?» — спросил Питерсон. Линда оценивающе оглядела Питерсона, словно только-только его заметила. «Да, у мамы, заместителем директора». «У вас есть девушка?» «Нет», — ответил Питерсон. «Жаль», — неубедительно сказала Линда. «У нас в продаже есть милые вещички ко дню Святого Валентина. А вы, Дэвид?» Обратился к парню Питерсон. Тот развалился на диване. И глядел куда-то в пустоту, натянул до нижней губы ворот своего свитера. Потом ответил. «Учусь в магистратуре». «Где?» «Здесь, в Лондоне, в университетском колледже». «Что изучаете?» «Историю архитектуры». «Он всегда хотел быть архитектором», — с гордостью доложила его мать, кладя руку ему на плечо. Дэвид дернул плечом, смахивая ее руку. На мгновение показалось, что Диана вот-вот снова расплачется. Когда последний раз вы видели Андрея? – спросил Эрика. В тот день, когда мы собирались вместе в кино после обеда, – ответил Дэвид. Вы часто ходили развлекаться вместе с Андреем? Нет, я ее больше привлекал блеск бирюли Кардашьян, а я Шордич предпочитаю, понимаете, да? Бары и клубы в Шордиче? – уточнил Питерсон. Дэвид кивнул, и Питерсон добавил: Я живу в Шордиче. Оформил ипотеку незадолго до того, как взлетели цены на недвижимость. Линда взглядом облизывала Питерсона как кремовые пирожены, которым ей не терпится насладиться. «Да», — продолжал Дэвид, — «я тоже куплю себе дом в Шордич, когда, наконец, получу доступ к своему трастовому фонду». «Дэвид», — одернул его отец, — «а что такого?» Он спросил, я ответил. Настроение в комнате едва ощутимо переменилось. саймон с Дианой переглянулись затем наступила тишина а значит линда вы флорист дэвид учится а чем занималась андрея спросила мосс андрея была помолвлена готовилась выйти замуж с нескрываемой иронией в голосе ответила линда довольно взревел саймон Я не желаю слышать, как вы двое злословите, это невыносимо. Андрея погибла, ее убили, а вы здесь острите на ее счет. Я тут при чем? Это Линда, сказал Дэвид. Ну да, всегда я крайняя, всегда Линда. Андрея была красавица, произнес Саймон, не обращая внимания на детей. Но дело даже не в этом. Всюду, где бы она ни появилась... Все вокруг начинало сиять. Она была прекрасной, чувствительной девочкой и и... свет ушел из нашей жизни. Атмосфера в комнате снова изменилась. Семья, казалось, сплотилась, стала единым целым. Что вы можете рассказать нам о подруге Андрея Барбаре Кардашовой? Спросил Эрика. Думаю, ближе подруги у Андрея не было ни до, ни после. отвечала Диана. Она даже ездила с нами на отдых. Какое-то время они были близки, а потом она исчезла. Андреа сказала, что Барбара просто уехала. «Вам известно, куда?» «Нет, она не оставила адреса, не отвечала на письма Андрея по электронной почте», объяснила Диана. «Вам не кажется это странным?» «Конечно, это странно. Кажется, она из неполной семьи, Мама у нее болела, ну конечно, людям свойственно рано или поздно не оправдывать ваши ожидания. Они поссорились? Возможно, хотя Андрея она не стала бы лгать о таких вещах, сказала бы нам. Андрея думает, думала, что Барбара ей завидовала. Распечатки звонков с телефона Андрея охватывают период только с июня 2014 года, заметила Эрика. Да, свой прежний телефон она потеряла. Тема она пользовалась 13 тринадцати или четырнадцати лет, — объяснил Саймон. — Вы купили новый? — Да. — У вас есть номер ее прежнего телефона? — Зачем он вам? — Так положено. — В самом деле? Мне казалось, распечаток за восемь месяцев вполне хватило бы. Они видели, что Саймон начинает нервничать. — У Андрея был второй телефон? — Нет. — Могло быть так, что второй телефон у нее был. «А вы о нем не знали?» «Исключено. Трастовый фонд на ее имя находится в управлении семьи. Она, как правило, платила кредитными картами. Если бы она купила телефон, мы бы об этом знали. Только зачем он ей?» «Если бы мы знали номер ее прежнего телефона, нам бы это очень помогло». Саймон посмотрел на Эрику. «Да, хорошо. Я поговорю с моим секретарем. Она найдет данные». Эрика собралась была задать следующий вопрос, но тут заговорила Диана. «Не понимаю, зачем Андре отправилась за реку? А потом ее кто-то похитил и убил. Моя девочка, моя девочка, ее больше нет». Диана забилась в истерике, хватая ртом воздух и давясь с рыданиями. саймон с Дэвидом стали успокаивать ее, а Линда лишь снова тряхнула челкой, снимая пушинку со своего кошачьего свитера. «Господа, прошу вас, хватит вопросов», — сказал Саймон. Эрика с трудом скрывала отчаяние. «Можно взглянуть на комнату Андрея? «Что? Сейчас? Ваши люди уже там были и все осмотрели. Прошу вас, в интересах следствия», — не сдавалась Эрика. «Я их отведу, папа», — вызвалась Линда. «Прошу за мной, господа». Они пошли следом за Линдой мимо Дианы, которая все еще истерично рыдала. Дэвид кивнул сестре, слабо улыбнулся и вновь принялся успокаивать мать. По пути к выходу они миновали рояль, уставленный семейными фотографиями, на которых были запечатлены Чита Доглас Браун и троих детей. Все улыбающиеся, все счастливые.